352. -е. Матерь Агни-йоги «Камень мне данный — символ той мощи, которую буду иметь и без камня, переданного мне владыкой. Камень, полученный дается на время при выполнении особо ответственного поручения. В нем сосредоточена сила пространственного огня». Он является как бы аккумулятором, заряжающим энергией электромагнитный аппарат духа и заставляющий огненные чакры вращаться. Он действует мощно и на людей, соприкасающихся с носителем камня. Дается особо доверенным людям. В истории знаю много примеров, когда силой его совершались большие дела. Свет к свету, камень к камню, надо и свой принести, чтобы тот получить. но можно помыслить о том, который ценнее, если они одинаковой силы.